религиозное отчуждение. Бог воспринял человеческую плоть, чтобы сделать ее нетленной и бессмертной. Это восприятие представляет собой экзистенциальное событие, образующее церковь как тело Христова. Но плоть – это не только тело человека, но и весь комплекс связей, обеспечивающих его сохранение и выживание, а также удовлетворение его самых разнообразных потребностей. Истину и жизнь Церкви составляют все эти связи и отношения, преобразованные в Евхаристию и общение любви. Церковь воспринимает и преображает целостную человеческую жизнь, всю биологическую, историческую и культурную плоть человека. С утверждением христианства в качестве официальной религии Римской империи Церковь воспринимает и плоть массовой религиозности, то преображая ее, то подчиняясь ей. Преображение или подчинение – суть фазы в диалектике человеческой свободы – гибели и спасения, греха и святости человека. По мере осуществления церковной истины, жизненный центр которой в евхаристическом преображении твари, в истории появляются высочайшие образцы богословского и литургического творчества, святоотеческой мудрости, святости, непревзойденные шедевры иконописи и храмового зодчества происходит подъем монашеского движения с его бескомпромиссностью по отношению к существующим структурам власти. По мере же того, как мы, люди, клирики и миряне, ставим церковную истину в зависимость от естественной потребности в религии и метафизически утверждаемся в своем индивидуализме, в истории происходит подчинение церкви, целесообразности религиозного установления и авторитета, стремлению к эффективности, близоруким устремлением общественной морали или политической конъюнктуры. С утверждением христианства в качестве официальной религии вместо титулов епископов и пресвитеров начинают применяться религиозные священнические наименования архиереев и иереев, Складывается сложная административная иерархическая структура. Вводятся должности и титулы, никак не связанные с евхаристическим происхождением церковных служений, такие как архиепископ, экзарх, архимандрит, протасингел, архидиакон. Клирики подражают императорским чиновникам в помпезности официальных обращений – в простодушной тяге к преувеличениям устанавливаются торжественные величания в соответствии с градацией священного достоинства. Ваше преосвященство, ваше святейшество, ваше преподобие, великий эконом и множество подобных громких титулований. Параллельно с этим начинаются громкие споры за первенство среди епископов и епархий – Раздора между знаменитыми престолами Рима и Константинополя, Константинополя и Александрии, Александрии и Антиохии. Тот факт, что вселенское первенство ассоциировалось с имперской идеей, привел впоследствии к подчинению римской церкви политическим амбициям франков, а затем и к великому расколу христианского мира». Та же самая взаимосвязь между имперской идеей и первенством епископских кафедр выразится позднее и в национально-государственных притязаниях славянских народов, результатом которых будут претензии Москвы, Третьего Рима и самочинное умножение количества патриархатов. На протяжении последних двух столетий идея государственной религии вновь обретает историческую плоть в образе государственных национализмов, подчиняющих поместной церкви критериям этнического сознания, а также интересам существующих политических режимов и правительств. Все это, и многое другое аналогичное, составляет религиозную часть исторической плоти церкви, Часть временную, приходящую, не связанную с евхаристической истиной, конституирующей церковь как возможность жизни вечной по ту сторону времени и пространства. Но это различие неведомо людям, судящим о церкви по ее историческим неудачам, несовершенствам внешних структур или с помощью такого критерия, как этическая оценка ее членов и высших иерархов. Они пытаются путем количественного анализа исторических данных делать выводы о преобладании положительных или отрицательных сторон в исторической жизни церкви. Люди, судящие о христианстве по его моральной отдаче и исторической полезности, не знают ни того, что есть церковь, ни ее истины. Они рассматривают Церковь как религию, как институт, призванный удовлетворять метафизическим потребностям народа, и потому подходят к ней с меркой улучшения нравов и условий нашего смертного бытия. Они не подозревают, что дело не в эфемерных улучшениях и неудачах, а в другом. В каждом евхаристическом собрании – Смертная человеческая жизнь преображается в жизнь бессмертную и нетленную. И возможность этого преображения не может быть упразднена ни недостоинством отдельных лиц, ни грехами мирян и клириков, ни интригами высоких церковных чинов. Достаточно хотя бы малой закваски членов церкви, сознательно участвующих в Евхаристии. Евангелие предупреждает, что Церковь, Царство Божие, подобно неводу, захватывающему хорошее и худое. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 47-48. и Полю, где растет и пшеница, и плевелы», стих 25. «Святые и грешники в равной мере являются членами Церкви. Праведные, непорочные, аскеты – и вместе с ними разбойники, блудницы и мытари. Все мы объединяемся в церковь не потому, что хотим усовершенствовать наши добродетели или исправить наши характеры, но потому, что жаждем жизни, свободной от разрушения и смерти. Мы знаем, что как праведники, так и грешники равно смертны. Наш общий грех есть смерть, Событие, в котором наша физическая индивидуальность, физическая ипостась, однажды исчезает в земле. Ведь грех означает не нарушение законов или предписаний, но глобальную неудачу, провал в осуществлении цели или предназначения нашего бытия. Мы приходим в церковь потому, что жаждем жизни как полноты любви. Нас интересует не добродетель смертного человека, но вечность человека раскаившегося. В церкви сила наша совершается в немощи. Второе послание к Коринфянам, глава 12 стих 9. Великая сила церкви – это наши исторические беды и наши грехи. Почему грехи мы называем силой? прежде всего потому, что познание наших собственных неудач и немощей, как и уважение к неудачам и слабостям ближнего, есть основная предпосылка свободы, есть отрицание тоталитарного права требовать совершенства. Если кто-либо осмелится согрешить в политической партии, институированной идеологической системе или в бизнесе, ему неизбежно придется искупать, порой кровью, нарушение предписаний или распоряжений Центра, или же причиненный интересам деловых партнеров ущерб. Сегодня в этом мире, в этой цивилизации, где все охотятся за удачей, точностью и совершенством, только в Церкви существует последняя возможность человеческой свободы – право на неудачу и бессилие. Но сила Церкви совершается в немощи главным образом потому, что только признавая человеческую немощь, мы можем притворить жизненную возможность в любовь Бога, воскрешающего мертвых. Замкнутость в самодостаточности, удовлетворенность своей добродетелью, своими достижениями и здравомыслием не оставляют нам возможности для самоотречения и самопреодоления – высвобождающего животворящую силу любви. Поскольку мы ожидаем осуществления жизненных целей, достижения спасения, праведности бессмертия, от религиозности, морали, эффективности наших законов, поскольку мы отдаляемся от возможности истинной жизни. Напротив, индивидуальные грехи любого из нас в совокупности с каждым проявлением человеческой несостоятельности в церкви, в порочных епископах, разбойничьих соборах, политических спекуляциях церковной истины, приводят нас в отчаяние, которое оказывается в высшей степени плодотворным – так как эти явления подтверждают утопичность моралистических мечтаний и религиозных притязаний на обновление человека. Жизнь вечная, провозглашаемая церковью, начинается там, где кончаются экзистенциальные возможности твари, то есть исчерпывает себя тенденция к автономному существованию и претензии на индивидуальное обладание жизнью. Спасение от смерти возможно благодаря связи с нетварным. Это дар, благодать, а не следствие нашей природы. Спасение становится возможным тогда, когда природа освобождается от необходимости экзистенциальной автономии, от стремления к самосохранению. Тогда перед человеком открывается путь к тринитарному образу бытия – к преодолению в любви своей индивидуальной ограниченности. Таково свидетельство церкви, нашедшее свое историческое воплощение по преимуществу в мучениках и аскетах. Конкретное свидетельство мучеников и их исторических последователей аскетов окончательно запечатлевает образ церковной жизни, предохраняя истину церкви от искажений. Жизнь – не индивидуальное выживание, но самоотдача в ее высочайшем проявлении вплоть до смерти, самоотдача в безумной любви к Божественной Личности, явленной в Иисусе Христе».